Глава 4. Игра в кошки-мышки Я шел медленно, чертыхаясь про себя и постоянно сверяясь с детектором. Заходящее солнце на удивление сильно пекло, и это не давало сосредоточиться. В голову лезли самые разные, порой совсем уж дурацкие мысли, не имеющие никакого отношения к происходящему. За последние пару часов количество аномалий на нашем пути неуклонно возрастало, и это начинало пугать. По-настоящему. Из-за страха оступиться и совершить ошибку, идти приходилось намного медленнее запланированного. Шаг, шаг, еще один, взглянуть на детектор, кинуть болт, внимательно проследить траекторию его полета и сделать очередной шаг. И все повторялось вновь. В какой-то момент даже невольно забываешь об опасности. Все происходящее превращается в глупую монотонную игру. Со временем перестаешь, что и дело, поднимать голову и смотреть вперед перед собой, фокусируя взгляд только на серой земле под ногами. Невольно расслабляешься и совершаешь ошибку. Когда я уже занес ногу для очередного шага, то запоздало подумал, что стоило бы перестраховаться и кинуть болт, уж больно подозрительно выглядел этот безобидный клочок земли. Что это было? Невнимательность? Невезение? Или простая чрезмерная самоуверенность, сгубившая не один десяток сталкеров? Воздух прямо передо мной подозрительно колыхнулся, по нему прошла слабо различимая рябь, а после раздался тихий приглушенный хлопок. Если бы не танк, ухвативший меня за плечо и резко потянувший назад, то лишится мне ноги. Но и этот безобидный на первый взгляд хлопок был далеко не последним сюрпризом. Одна разрядившаяся аномалия побеспокоила другую, и те, будто костяшки домино, по очереди запоздало среагировали на мое вторжение. Мы замерли, завороженно разглядывая открывшуюся нам панораму. Пустой на первый взгляд участок местности, при более внимательном рассмотрении весь аж искрил от немыслимого количества электр, Легкие полевые вихри, явный признак находившихся где-то поблизости воронок, гоняли по полю сухую листву и мелкий мусор. Раскаленный горячий воздух, идущий от жарок, обжигал лицо, заставляя облизывать пересохшие губы и непроизвольно тянуться к фляжке с водой. Готов поклясться, такого раньше никто из нас не видел. И, наверное, не только у меня одного в голове всплыла старая сталкерская байка, о полях смертельных аномалий и несметном количестве артефактов, ждущих своего героя. «Ты видел раньше нечто подобное?» шепотом произнес механик, словно боясь спугнуть на вождение. «Я не об аномалиях, точнее и о них, но взгляни на детекторы». Оторвав взгляд от этого смертоносного великолепия, я глянул на экран детектора. В первую секунду показалось, что у меня что-то со зрением. Попытка закрыть рукой экран от солнечных лучей, чтобы картинка стала более четкой, ничего не изменила. Оборудование исправно работало и уверяло, что в округе не найдено ни одной аномалии. «Во имя черного сталкера, что здесь происходит?» Я поочередно окинул взглядом детектор друзей, желая убедиться, что глубоко заблуждается не только моя электроника. «Такое вообще возможно? Хотя бы теоретически?» «Годы, проведенные в зоне, дают полное право утверждать, что теоретически возможно все, но такое даже сложно представить». Взволнованный друг переводил взгляд с экрана детектора на поле аномалий, словно боясь поверить в происходящее. «Пророк, ты только представь. Что, если это какие-то новые виды аномалий? Мы не готовы к подобному. Это как лишиться зрения и слуха. Детекторы, они ведь фиксируют общие данные, поступающие из окружающего мира». Температуру, скорость ветра, давление, радиационный фон, общие параметры излучения и прочее. Анализируя эту информацию, они выделяют участки, где эти показатели резко меняются, а уже потом сверяют их с библиотекой аномалий и помечают тот или иной участок определенной меткой. То есть, если данные, поступающие на детектор, не подходят ни к одной из категорий библиотеки, то устройство все равно даст понять, что там что-то есть, но классифицировать это невозможно. А тут совсем ничего, понимаешь? «Мы чувствуем горячий воздух, видим вихревые потоки, но детекторы этого не фиксируют. Как будто мы все спятили или видим...» «Мираж», — закончил я за механика. «Очень реалистичный и правдоподобный мираж». «Но это невозможно». «Ну, не контролер же...» Не договорив, я поежился и огляделся по сторонам. «Нет, мы просто сами себя накручиваем. Бред». «А ты сходи, проверь. Пощупай, так сказать». «Хохотнул танк, внимательно слушая наш разговор. «Если у тебя задница загорится, то это точно не мираж, и мы туда ни за что не сунемся!» Я окинул друга холодным взглядом и только тогда случайно обратил внимание на психа, который, оказывается, совсем не бездействовал. Пока мы обсуждали ситуацию, сталкер осторожно приближался к замершему поблизости трамплину. Первым желанием было окрикнуть его – Но я сдержался и жестом заставил замолчать танка, который уже хотела было открыть рот. Когда псих приблизился к аномалии почти вплотную, он остановился и медленно вытянул вперед дрожащую правую руку. В этот момент все внутри меня кричало об опасности. Хотелось ухватить парня за шиворот и сначала оттащить на безопасное расстояние, а потом детально объяснить, что не стоит совать пальцы куда попало. Но я даже не пошевелился внимательно наблюдая за происходящим. Поец замер с вытянутой рукой у той черты, что сейчас разделяла жизнь и смерть. Левая рука психа скользнула по поясу, и он вытащил из специального контейнера один единственный болт. Сталкер вдруг обернулся, наверное, почувствовал прикованные к нему взгляды, и посмотрел мне прямо в глаза – В его взгляде читалось любопытство, непонимание, растерянность, все что угодно, но только не страх. И это при том, что стоило ему сделать всего-навсего одно неправильное движение, и он труп. Псих отвернулся, и последнее, что мне удалось отметить, насмешливую улыбку на его лице. Или мне показалось? Парень подбросил болт в руке и резким движением метнул его точно в центр аномалии, Все произошло настолько быстро, что я не смог различить дальнейшую траекторию полета болта, но результат не заставил себя долго ждать. Ударная волна, распространившаяся из центра трамплина, не только откинула руку психа в сторону, но еще и оттолкнула его назад, с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Все тут же, как по команде, кинулись на помощь к испытателю. «Ну ты дал!» — хлопая по спине психа, произнес танк, оставшись довольным зрелищем. «Мужик! Настоящий сталкер!» «Смотри, механик, и учись! Он настоящий боец, не то что ты теоретик, блин, фигов!» «Замолкни все! Отстаньте от парня, ему и так досталось!» Я отстранил плечом танка и внимательно посмотрел на нашего героя. «Псих, ты идиот! Зачем?» «Зато теперь мы знаем, что это не мираж и не контролерские шутки», заявил боец, смотря мне прямо в глаза. «Да уж, самоуверенность этого парня поражала». Достаточно было бросить болт. Надо было удостовериться лично. Я ощутил на себе ударную силу аномалий, Они настоящие. Поздравляю, боец. Ты, конечно, молодец, но полный псих. В будущем постарайся обойтись без подвигов. Мне не хочется терять бойца и ставить под угрозу всю операцию. Договорились? Я протянул ладонь, и мы обменялись рукопожатием. От меня не ускользнула маленькая деталь. Как бы псих ни старался но все же рефлекторно отдернул руку. «Больно? Поблажек особых не жди. Сам виноват. Никто тебе приказ рисковать жизнью не отдавал». Боец измученно улыбнулся, давая понять, что и не собирался спорить. Медленный, осторожный шаг вперед, беглый взгляд по обманчиво пустому, но смертельно опасному окружающему пространству. Ладони вспотели, жажда сводит с ума, Все тело напряжено, нервы натянуты, как струна. Хочется сказать хоть что-то, дабы нарушить эту давящую гробовую тишину. Но все молчат, потому что понимают, чем это чревато. Когда опасность повсюду, больше всего на свете хочется закрыть глаза и позабыть о десятках смертельных ловушек, что подстерегают тебя на каждом шагу. Но непреклонный разум раз за разом не перестает напоминать, что любая, даже секундная поблажка, может иметь серьезные последствия. Словно в доказательство моих мыслей, небольшое темное пятно прямо передо мной чуть-чуть сдвинулось в сторону. Воронка пришла в движение. Замерев, я тяжело вздохнул. Это происходило каждые несколько минут. Аномалии медленно двигались, следуя по только им самим ведомой траектории. Блуждающие аномалии не были открытием, но никогда прежде нам не приходилось встречать их в таком количестве. Мы словно угодили в огромный пульсирующий сгусток аномальной энергии, что продолжал видоизменяться прямо на наших глазах. Найдя безопасный путь, я медленно двинулся вперед, выверяя и просчитывая каждый шаг. Все предельно просто. Если погибну сам, то обреку на смерть всю команду, идущую следом. Аномалии настолько тесно соприкасаются друг с другом, Что не остается сомнений, мое бездыханное тело, или то, что от него останется, станет причиной цепной реакции. Но отступать уже попросту некуда. Никто из нас не уверен, что выход отсюда вообще существует. а Аутвинцере, аутмори. Победа или смерть. Со щитом или на щите. «Пророк, а что если они отрежут нам путь к отступлению?» – спросил псих, следовавший прямо за мной. Механик, идущий следом, тяжело вздохнул, но промолчал. «Если не удастся найти выход, то будем ждать. Истории известны случаи, когда сталкеры целыми днями сидели запертыми аномалиями в каких-нибудь помещениях. Это не самое страшное, что может случиться. А если...» Хотел было еще что-то спросить парень, но толчок в спину не дал ему договорить. Мы бродили в аномальном лабиринте уже около часа. По лицу ручьями бежал пот. Сил оставалось все меньше, а выхода видно не было. уже всего выглядел псих. Он был мертвенно бледен, под глазами появились черные круги, и каждый шаг ему давался с все большими усилиями. Так долго продолжаться не могло. Чем дальше, тем больше вероятность, что кто-нибудь из нас оступится, а значит погубит всю группу. Всем стоять! объявил я, оглядываясь вокруг. «Боюсь спрашивать, но... Мне кажется, или мы ходим кругами?» «Дважды», — выдохнул обессиленный псих, прикладываясь к почти пустой фляжке с водой. «Тогда мы пришли». Я скинул рюкзак и бросил его под ноги психу. Другого выхода я не вижу. «Всем оставаться на своих местах, что бы со мной не случилось. Если что, выбирайтесь отсюда. Механик за старшего». При этих словах последний отвел глаза в сторону. Танк сокрушенно покачал головой, но слава черному сталкеру промолчал. Ну а псих так и остался стоять с фляжкой в руках и смотреть мне вслед. Я сделал несколько шагов вперед и замер перед скоплением нескольких аномалий. Если мы рискнем и пройдем мимо них, то покинем этот замкнутый аномальный лабиринт и сможем двигаться дальше. Если нет... Что ж, мне уже в любом случае будет все равно» преодолеть незримую стену, отделяющую нас от цели, можно было лишь в одном месте. Здесь, прямо передо мной, где небольшое расстояние между двумя жарками давало маленькую, но все-таки надежду на то, что нам удастся выбраться. Скажи кто-нибудь раньше, что мне придется заниматься чем-то подобным, я бы искренне посмеялся над ним. Сейчас мне было не до смеха. Если учесть, что аномалии находятся в постоянном движении, то шансы выжить стремятся к нулю. Стоит ли так рисковать? Да, когда риск оправдывает средства. Ступив между аномалиями, я замер, пытаясь понять, изменилось ли хоть что-то в их поведении. Если успеть заметить момент начала их сближения, то, может быть, еще удастся вырваться из горячих объятий. Глаза начинали болеть от перенапряжения, а пот градом стекал по лицу, отчего на губах был неприятный солоноватый привкус. Шаг. Еще один. Еще и еще. Половина пути была пройдена, и теперь сомнения были излишни. Если аномалии придут в движение, то я не успею ничего предпринять. Удача или злой урок? Слепое везение или всего лишь насмешка фортуны? Облако горячего воздуха над одной из аномалий колыхнулось в мою сторону. Что это было? Предупреждение? Она почувствовала мое приближение... Или это разыгралось воображение? И Несводя глаз со странной жарки, я прошел еще чуть дальше. Оставалось всего ничего, и еще совсем чуть-чуть. До сих пор не могу понять, в какой же момент аномалия пришла в движение. Помню лишь холодную мысль об опасности, что кольнуло сознание, и липкий страх, сковавший все тело. Не отдавая себе отчетов в происходящем, я рванул вперед, скидывая секундное оцепенение, Сзади послышался тихий хлопок и гул рвущегося на свободу пламени, но почти сразу же его заглушили восторженные крики друзей. В глазах на секунду потемнело. Вдруг стало непомерно тяжело ровно стоять на ногах. Хотелось упасть и... Обхватив лицо руками, я рассмеялся. Все тело било мелкая дрожь, чего со стороны, наверное, казалось, что я впал в истерику. «Все нормально?» Донеслось до меня, и я обернулся, встречаясь взглядом с взволнованным механиком, что стоял почти рядом, если не брать в расчёт разделявших нас смертельных аномалий. «Всё в порядке. Хочешь верь, хочешь нет, но на этой стороне намного спокойнее. Кто следующий? Псих. Если что-то случится, то танку понадобится проводник. Ты сможешь его вывести». Я внимательно посмотрел на аномалии и на тот узкий проход, через который мне только что удалось проскользнуть. Расстояние вроде бы осталось прежним. «Жаркие. Они двигались, когда я шел?» «Нет, я не сводил с них глаз». Вдруг внимательно посмотрел мне в глаза. «Тебя показалось. Ты просто устал». Я вымученно улыбнулся и махнул рукой психу. Не было сил даже просто удивляться происходящему. Новичок медленно и осторожно, но в то же время спокойно и без приключений прошел между аномалиями. Ничего не случилось и с танком, хотя за него я переживал сильнее всего. Он был крупнее любого из нас, а значит и пространства для маневра у него не было вовсе. В жарке вообще никак не проявляли себя, позволяя спокойно проходить мимо. Механик пошел последним, предварительно перекинув через невидимую преграду наши рюкзаки. «Готов?» – спросил я у друга, стоявшего у самой границы. «Не стоит задерживаться, кто знает, что может произойти». «Что-то не так?» «Нет, все нормально, просто... Если что... Я понимаю, сейчас нет времени, но... Просто заткнись и иди, все будет нормально». «Ты для меня всегда был не только наставником, но и лучшим другом», — закончил мех и сделал шаг в проход между аномалиями. Мы оцепенили, молча наблюдая за каждым его движением, а он, наоборот, старался нас не замечать. Механик прошел уже половину пути, когда одна из аномалий, Та самая, что перепугала меня до смерти, пришла в движение. Танк выругался в голос и сделал непроизвольный шаг вперед, прекрасно понимая, что помочь ничем не может. Я лишь обессиленно сжал кулаки, чувствуя, как кровь застучала в висках. Механик не последовал моему примеру и не побежал, а наоборот, замер, не двигаясь. Неужели это правда? Неужели аномалии обладают разумом и могут чувствовать приближение людей? Жарко будто издевалась над своей жертвой. Она замерла сразу после того, как напарник перестал двигаться. Секунды тянулись мучительно медленно, а все вокруг продолжали напряженно наблюдать за игрой между человеком и зоной. Общее бездействие нарушил псих. Отойдя в сторону от нас и встав недалеко от аномалии так, что теперь все трое — механик, Жарко и он сам — находились на одной линии. Парень старался не привлекать к себе внимания, и никто, за исключением меня, даже не смотрел в его сторону. Левую руку псих положил на подсумок для артефактов и закрыл глаза, словно впав в транс. Не в состоянии ничего изменить, я продолжал обессиленно наблюдать за происходящим, долго так продолжаться не могло. Механик, наконец, взял себя в руки и вновь медленно двинулся вперед. Но стоило ему сделать лишь шаг, как жарко тут же рванулось к нему навстречу. Рванулась и тут же остановилась, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Такое я видел впервые. Аномалия словно вибрировала, то чуть-чуть двигаясь вперед, то возвращаясь назад и начиная все сначала. Напарник, не желая больше испытывать удачу, бросился бежать, покидая опасный коридор. Стоило ему ступить на безопасный клочок земли, и жарко тут же словно порвала невидимые путы, рванувшись на то самое место, где он находился всего секунду назад но все уже было кончено. С нас тут же спало оцепенение. Танк кинулся к упавшему на колени меху, пытаясь привести того в чувство и что-то втолковать. Псих же, наоборот, покачнувшись, но устояв на ногах, резко развернулся и отошел чуть в сторону, словно ничего и не было. Когда я приблизился к нему, он спокойно смотрел на горизонт, туда, где уже почти наполовину скрылся красный диск заходящего солнца. «Любуешься пейзажем?» Я окинул напарника изучающим взглядом. Все было как всегда, лишь лицо немного бледнее, чем обычно, и левая рука, на которой были отчетливо видны вздувшиеся вены, чуть дрожала. «Что-то не так?» Парень, не понимающий, слегка виновато посмотрел на меня. «Что это было?» «Где?» Он оглянулся по сторонам, будто и вправду надеялся увидеть поблизости нечто необычное. Я не сводил с психо взгляда, ему пришлось посмотреть мне в глаза. Вот только этот взгляд мне не понравился. Он был каким-то насмешливым и самоуверенным. В закат. Тихим голосом отозвался наш новый напарник, вновь посмотрев на горизонт. Всего лишь навсего кровавый закат. Красиво, правда?